«Луиза», — прошептал он так тихо, что имя это слышно было только ему. Шарлотта, время от времени всхлипывая, продолжала молить короля. Она просила пощадить и оставить жизнь того, кто погубил себя ради нее. Но король едва ее слышал, завороженный вернувшимся к нему призраком юной безоглядной любви. Он не хотел расстаться с ожившими воспоминаниями о двух юных существах, забывших обо всем на свете, кроме друг друга, слившихся в чудесной мелодии, прерываемой вздухами изумления. Исчез стареющий король, исчезла прекрасная, вся в слезах, просительница, воскресло время любовной весны, которой никогда не суждено было вернуться. Шарлотта умолкла. Молчал и Людовик, и в наступившей тишине слышалось только потрескивание огня, Наклонившись еще ниже, король взял Шарлотту за плечи, помогая ей подняться. «Девочка моя», — прошептал он, — «не плачьте, даже если в мире нет ничего прекраснее ваших слез». Он с наслаждением вдыхал свежий, давно забытый запах сирени. У госпожи де Монтеспан была отличная память, и она не забыла, какими духами должна подушить Шарлотту перед встречей с королем. Руки короля сами собой сомкнулись в объятии. Он чувствовал, как жарко, по-молодому, забилось у него сердце и прижал милый призрак к себе, прикоснулся губами к щеке. Она оказалась такой нежной. Он искал губы и нашел их. Шарлотта застыла, будто пораженная громом, и не оказывала ни малейшего сопротивления. Если такова цена за спасение жизни Альбана, она готова была заплатить ее. Но вдруг раздался ласковый голос который решительно произнес. «Сир, вы не можете сделать это. Ваша душа окажется в смертельной опасности. Разве вы не должны были приехать завтра?» — проронил Людовик и освободил Шарлотту, а она, отступив на несколько шагов, почувствовала горький осадок разочарования. «Ментенон!» — опять она. Ненависть этой женщины преследовала ее неотступно, а сейчас она у нее украла последнюю возможность спасти Альбана. Мадам де Ментенон сделала небольшой реверанс, вовсе не собираясь отступать перед недовольством короля. «Да, я собиралась, сир, но в глубине своего сердца почувствовала, что мой король готов пожертвовать спасением своей души». Людовик возразил с поддельной самоуверенностью всех мужей, захваченных врасплох на месте преступления. «Вам повсюду чудится грех. Перестаньте, наконец, мадам, следить за мной, как за шкодливым мальчишкой». Да, я обнял мадам де сен Фаржа, желая ободрить ее и утешить. Утешить? Объятия походили скорее на прелюдию, если поздней ночью король, одетый только в халат, целует женщину в двух шагах от кровати. Я по опыту знаю, что следует за таким поцелуем. И что из этого? Вы не моя гувернантка, мадам. А я пока еще не дряхлый старик, и мне случается вспомнить об этом. На мое счастье. Добавил он, лаская Шарлотту нежным взглядом. А Шарлотта, между тем, находилась в страшном замешательстве и не знала, как ей поступить. Зато тайная супруга короля оставалась незыблемой, как скала. Еще более почтительным, ласковым, медоточивым тоном она продолжала. «Сир!» «Не голос, а настоящий бархат!» «Если я заговорила о грозящей вам опасности, то это не слова, брошенные на ветер, а серьезное предостережение». Король вправе оказать милость любой придворной даме, но только не мадам де сен Фаржа, вернее, мадемуазель де Фонтенак. Покончим с намеками на неведомые нам тайны. Говорите прямо. По какой причине? Потому что, сир... Потому что она ваша дочь. Гнетущее молчание воцарилось в роскошной опочивальне. Глаза Людовика от изумления округлились а Шарлотта, закрыв лицо руками, вновь упала на колени, почувствовав, что привычный для нее мир пошатнулся и развалился на куски. Король несколько опомнился от потрясения, но голос его звучал глухо, когда он спросил. «Что это за глупые предположения?» Ее мать смиренно призналась мне во всем, и я после ее исповеди обратила особое внимание на юную мадемуазель. «Дочь мадам де Фонтенак родилась после той единственной ночи, которую она удостоилась провести с вами. Вот почему с тех пор, как эта молодая девушка стала служить в свете герцогини Орлеанской, я делала все возможное, чтобы она была как можно дальше от его величества короля. Я хотела любой ценой избежать того, что могло случиться сегодня». «Но было бы куда проще открыть мне эту истину с самого начала. Это значило бы открыть эту истину и ей». «Можете себе представить, как бы она вознеслась и возгордилась?» «Никогда!» — возмутилась Шарлотта. Она встала с колен, но тут же вновь присела на пол, чувствуя, что лишается сил. «Я бесконечно любила господина де Фонтенака. Он был лучшим из отцов, и наша глубокая взаимная привязанность не могла быть случайной. А зная свою мать, как знала ее я, я думаю...» Я думаю, что она солгала, желая привлечь к себе внимание дамы, играющей немалую роль при дворе, где мою мать не принимали. Она... она была способна на все. «Как вы можете так говорить?» — оскорбилась мадам де Ментенон. «О своей матери, которой нет уже в живых. Имейте же к ней почтение». «Она не пощадила моего отца». «Простите меня, сир», — продолжала Шарлотта, поднявшись на ноги. «Я должна была бы почувствовать себя...» вознесенный на небеса, от возможной чести принадлежать королевскому роду. Но я остаюсь преданной тому, кого без колебаний продолжаю называть своим отцом. Порукой, что он мой настоящий отец, его безоглядная и щедрая любовь. «Значит, своего короля вы не любите?» спросил король с такой неподдельной печалью, что Шарлотта невольно растрогалась. «Я почитаю моего государя всеми силами своей души, Я его самое послушное подданное, но я не могу не слушать свое сердце. А оно говорит мне, что мадам де Фонтенак солгала. «Перед лицом Господа не лгут», — грозно проговорила мадам де Ментенон. «Я тоже не так доверчива, как это может показаться на первый взгляд, и я заставила ее повторить свое признание перед аббатом Габленом, моим духовником, в церкви Сен-Жермена. Что вы на это скажете?» Шарлотта приготовилась возражать, но Людовик ее остановил. Не будем продолжать. Мы прикасаемся к тайне души, которая после всех своих откровений должна держать ответ перед Господом. У нас нет возможности проникнуть в эту тайну. Но такая возможность, тем не менее, была и должно... Спасибо, мадам. Я не нуждаюсь в вашей помощи, чтобы сделать подобный вывод. И теперь вынужден попросить вас, поблагодарив за столь рьяное родение о моей душе, удалиться и дать мне возможность... «Завершить аудиенцию, которую я давал мадам де Сен-Форжа». Мадам де Ментенон едва не задохнулась. «С того самого места, на котором я ее застала? Но, сир...» Людовик от гнева стал пурпурного цвета. «Я сказал аудиенцию, мадам, а не галантное приключение. Извольте оставить нас». Ответить что-либо значило усилить гнев короля, который мог стать всерьез опасным, даже для супруги. В особенности для супруги, выпрямившееся в праведном негодовании черное платье, вынуждено было склониться в низком реверансе и удалиться. Шарлотта и король стояли друг напротив друга в молчании. Наконец король улыбнулся. «Невероятное сходство! Если бы мне сказали, что вы дочь графини де лавальер, я поверил бы сразу. И тогда вы бы точно уж были моей дочерью». Должно быть, где-то в тьме веков существовала связь между вашими семьями, и мне это приятно. «Сядьте», — прибавил он и указал на одно из кресел, стоявших возле камина. «Но, сир, садитесь, будьте послушны и не возражайте. Один-единственный раз украдем несколько мгновений у госпожи истории и вообразим себя теми, кем, вполне возможно, не являемся. Боже мой, как вы бледны!» Бонтан! Позвал король, не повысив голоса, зная, что верный слуга где-то поблизости. И действительно Бантан появился в ту же секунду. «Ваше Величество, принесите нам горячего шоколаду и скажите мадам де Монтеспан, что она может возвращаться к себе. Вы сами отведете к ней мадам де Сен-Форжа через несколько минут». Они снова сидели и молчали. Людовик смотрел на Шарлотту с улыбкой, а она не знала, что сказать. Она и в самом деле заледенела, и от горячего шоколада, который им тут же принесли, ей стало лучше. Наконец, король поставил на столик свою чашку. «А теперь вернемся к тому, что вас привело ко мне сегодня вечером. Вы хотите, чтобы я подарил жизнь этому молодому полицейскому?» «О да, сир, почему он должен умирать из-за меня?» «Вы его любите, я полагаю?» «Больше самой себя и...» «Хорошо, он будет жить». Глаза Шарлотты наполнились слезами. «О, сир, чем я могу отблагодарить ваше величество? Ваше величество возвращает к жизни и меня, и...» «Не спешите. Я только могу вам пообещать, что его не казнят. Но не более того. Он останется в тюрьме до самой смерти». Радость Шарлотты чуть было не погасла, будто на свечу подул неожиданный ветерок. «Что касается господина де лувуа хранителя многих государственных тайн, то мы доверим ему еще одну. Мы прикажем ему хранить тайну исповеди, мадам де Фонтенак, и это навсегда обезопасит вас от его посягательств. Дерзнуть, домогаться дочери короля — это дорого ему обойдется. Что вы на это скажете? Скажу, что бесконечно благодарна его величеству. Она замолчала, не отрывая глаз от пламенеющих углей камина. «Вечное заточение!» Она никогда не увидит Альбана, Но ну, разве что каким-то чудом ей удастся помочь ему бежать. Правда, из королевской тюрьмы никто и никогда не совершал побегов. Как ни крути, она все равно разбила ему жизнь и послужила причиной его несчастья. Какое же, пусть слабое, но утешение, может она для него найти? И вдруг ей пришла в голову неожиданная мысль. «Могу ли я попросить соизволения выйти за него замуж? Пусть только на три короткие минуты» но я буду его женой. Нет. Видя, как болезненно исказилось лицо Шарлотты, какая печать безысходности омрачила его, король объяснил. Смертная казнь и пожизненное заключение предполагают конфискацию имущества осужденного, а стало быть, и имущество его жены в пользу короны. На что вы будете жить? Ожидание может быть долгим. Шарлотта раскрыла глаза, пытаясь понять, что же такое имел в виду король. Людовик снова улыбнулся. Жестокая игра затянулась. Но я хотел понять, какова сила вашей любви. Когда я сказал, что он останется в тюрьме до смерти, то я имел в виду не смерть господина де Лаланда, а смерть господина де Лувуа, но не в том случае, если вы устраните господина де Лувуа на будущей неделе. Ой, уж не собираетесь ли вы лишиться сознания? Сама не своя от волнения, Шарлотта покачнулась в кресле и если бы не спинка, наверняка бы упала. Король спросил ее погромче. «Вы меня поняли?» «Да, сир, но мне стало так страшно. Хоть я и ненавижу месье де Лууа, но и на его жизнь я никогда бы не посмела посягнуть. Я буду ждать столько, сколько потребуется, тем более если теперь я буду ограждена от его посягательств. Я вам сказал, каким образом мы оградим вас от них, а в приговоре молодому человеку будет сказано следующее» держать в заключении, доколе на то будет воля короля. «Сир, вы вернули меня к жизни, вот только...» «Что еще?» «С позволения вашего величества, я осмелюсь сказать, я не сомневаюсь, что господин дел будет весьма разочарован, не увидев, как падает с плеч голова его врага. И он, уж я-то могу судить об этом, как никто другой, может самостоятельно распорядиться судьбой узника королевской тюрьмы». Я, к примеру, слышала, что в Винсенском замке есть камера, о которой говорят, что она действеннее мышьяка. Так вот, я боюсь, что Деловуа потихоньку избавится от узника. Вы правы, от человека с такими неистовыми страстями можно ожидать всякого, — согласился Людовик, внезапно задумавшись. Он помнит обиды и не умеет прощать. Значит, по крайней мере, он должен быть уверен, что узник обречен на пожизненное заключение. Не так ли? Подумаем, что еще мы должны предусмотреть. Нельзя упустить ни малейшей мелочи. Я передам господину Делорейни акт, написанный моей собственной рукой и с моей особой печатью, которая освободит узника в день, который он впишет сам, когда придет время. Следующее. Мы определим Бастилию как место содержания вашего возлюбленного. Мы не будем отправлять его ни в замок Ив, ни в Пьерансис, ни в Торо, ни в Пеньероль чтобы избежать случайностей, возможных при долгой дороге. А в Бастилии ему обеспечат достойные условия. Что вы на это скажете? Скажу, что у нас несравненный государь, и я никогда не сумею достойно отблагодарить его за эту милость». Шарлотта вновь стояла на коленях возле кресла Людовика. Он гладил ее по щеке. «Вы так настрадались! И разве я мог не помочь своей дочери?» «Нет, не возражайте. Мне необыкновенно сладостно представлять себе, что это могло бы быть правдой. К несчастью, вы будете по-прежнему жить вдали от двора, делая исключение только ради герцогини Елизаветы, которая вас любит и будет видеться с вами время от времени, как она видится с мадам де Беврон. Она вам, конечно же, напишет. Никакая сила в мире не помешает ей взяться за перо. А теперь идите. Бонтан проводит вас в покое мадам де Монтеспан». Ее я тоже очень-очень люблю, Ваше Величество. Охотно верю. Иногда она бывает удивительно доброй. Король! Привратник в плаще с гербами застыл, выпрямившись у входа в зеркальную галерею со стороны зала мира, откуда слышались звуки скрипок и стук каблуков королевской охраны. В галерее появился Людовик XIV. В затканном золотом камзоле, но против своего обыкновения, почти совсем без драгоценностей. Однако придворные невольно издали восхищенный вздох. Перья на шляпе короля были скреплены великолепным золотистым бриллиантом, играющим сотней огней. Никто и никогда еще не видел такого чуда. Прекрасно понимая, насколько эффектно было его появление и весьма довольны этим, Людовик с легкой улыбкой царственным шагом двинулся вперед. Герцог Орлеанский и его свита, в особенности один из них, смотрели на приближающегося короля с нескрываемым изумлением, а Людовик с изяществом отвечал на их поклоны. «Сир, брат мой!» — воскликнул, наконец, принц, не в силах доли сдерживать любопытство. «У вас на шляпе бриллиант сказочной красоты! Я не знал о нем!» «Представьте себе, я тоже! И в этом его особенная прелесть! А, господин Шевалье де Лорен! Вас я не заметил! Что-то вы плохо выглядите сегодня! Не заболели случайно?» «Король бесконечно добр, заботясь о моем здоровье, но я чувствую себя прекрасно. Просто ослеплен. От сияния моего бриллианта он и в самом деле великолепен, не правда ли?» «Недавнее приобретение?» — осведомился брат короля, герцог Филипп, судорожно сглотнув. «Нет, подарок». «Подарок?» — воскликнули все хором. «Одной дамы, и поэтому он мне особенно дорог. Она должно быть очень богата». «Сделал предположение герцог Филипп. Или полна благородных чувств. Получив этот великолепный бриллиант, я был тем более счастлив, что не подозревал о его существовании. Если бы я знал о нем раньше, то, конечно, постарался бы его приобрести. Но честным путем мне, например, не пришло бы в голову посылать головорезов для того, чтобы перевернуть вверх дном весь дом в поисках камня, как делают некоторые. Я купил бы его и не стал бы скряжничать. Но вышло по-другому». Мне его подарили. «Вашему величеству очень повезло», — произнес Деларен, с трудом скрывая досаду. Король устремил на шевалье пронзительный взгляд, в котором не осталось ни искорки веселья. «Везет тому, кто это заслужил, господин де Лорен, и для этого достаточно иногда делать добро ближним, а не причинять им горе. Но как бы то ни было, мы не допустим, чтобы столь благородная дама претерпевала какие бы то ни было неприятности. Полагаю, вам это понятно?» Как любому дегизу шевалье было не занимать дерзкой наглости, и он тут же спросил: Только вот хорошо бы еще узнать, кто же эта дама. Вы ее не знаете? Нет, сир. Очень хорошо, так лучше для всех. И король, собираясь послушать музыку, отправился в салон, занял свое кресло и попросил сообщить ему программу концерта.